Глава 10. Лана. Утро в деревне, ну и на даче, обычно начинается с пением петухов. Не тёт Светиных, у них хозяйство нет, а соседских забойно кукарекающих на всё округу. Поворачиваясь на постели, сладко потягиваюсь и открываю глаза. По правую руку сладко спит Слава, а по левую на плечке кпашится Ляся, что-то напевая себе под нос какую-то забавную песенку. Солнышко. Зову дочурку шёпотом, поворачиваясь к ней и улыбаясь. Муля прижимает к себе куклу Ляся и перескакивает со своего спального места на нашу со Славой кровать. Маленьким червячком заползая ко мне под одеяло. Да, Ляо, тёська обнимают меня за шею крохотные ручонки. Доброе, кнопка. Целую в щёку своё чудо. Ты давно проснулась? Птичка запела, и я проснулась. Петушок. Ага. Чего меня не распудила? Не стало тебя, Саалка. Улыбается хитрёго, щуря свои большие невероятные глазки. Муля А мы сегодня будем купаться, малыш? Если солнышко будет тепло-тепло греть, то можно. Вы уже не спите? Слышу на дохом сонный мужской голос и чувствую руки Славы, которые обнимают. Доброе утро, девчонки. Да, плеотла, а дарит мужчину улыбкой малышка. А Моля лозлисыла мне сегодня купаса, только если будет солнышко, щекочу маленькую врушку. Привет. Оборачиваюсь и ловлю лёгкий чмок в губы. Быстро, даже моментально. И так просто. Что со мной происходит? Почему такие касания моего мужчины у меня нигде не отдаются? Почему тело остаётся глухо? Сегодня покажем дяде Лёше, как надо нырять карасиком, да? Смеётся Слава, подмигивая Лясе. А меня от упоминания о рысе, который здесь и о котором я успела позабыть, потряхивает. Чёрт, он же увидит сегодня Алексию. А если поймёт? А если увидит сходство? Она же его копия. Маленькая, упрямая, кореглазая и темноволосая копия. Хуже просто не придумаешь. Понимаю, что лежать спокойно дальше не могу, и пока окончательно не скатилась в панику, под тихий лепетлясь и со славой, поднимаюсь с постели и даю команду дочурке умываться. А той только за радость. Хоть в 8 утра, хоть в 12, спать она не любит. Её вечный моторчик и шило в одном месте не дают долго сидеть не по седе. Удивительно, как это ещё сегодня она меня не разбудила с первыми лучами солнца. «Я певая, цистит зубки, мулька!» Верещит Ляся и несётся вперёд меня в ванную, которая по счастливой случайности примыкает к нашей спальне. «Как скажешь, принцесса». Провожаю взглядом кудрявую макушку и оборачиваюсь, подхватывая с кресла махровый халат. Бросаю взгляд на Славку, а он уже с головой ушёл в работу, первым делом открыв свой ноутбук, натянув на нос очки. Милый, помятый после сна и такой домашний Славка. И что мне глупо и не хватает? «Илан!» — окликает уже на пороге жених. «Ау!» «Кольцо!» тянет меня с полки помолочное колечко мужчины, которое я всегда снимаю перед сном и о котором к моему огромному стыду я частенько забываю. Точно, пустая моя голова. Улыбаюсь и принимаю из его рук маленький золотой обруч с камушком. Натягиваю на безымянный палец и мимоходом наклоняюсь, целую своего мужчину в щёчку. Что бы я без тебя делала? Говорю, ни капли не с лукав. Закрывшись в ванной почти на час, мы с Ляси се чистим зубы, а я успеваю принять контрастный душ и слишком тщательно привести себя в порядок. Едва ли ни волосок к волоску. Даже руки попал злегка в косметички, и отдёрнула я их только в последний момент. Для кого это я так расстаралась? Дурочка. Через час бодрые и довольные спускаемся с малышкой на кухню, где уже суетится света. И пока мужчины в этом доме раскачиваются и по одному выползают из своих комнат, успеваем сообразить лёгкий завтрак и накрыть на стол. Последним ожидаемо выходит Рысев. Доброе утро, Света. Сонну улыбается Лёша, целует тётушку в щёку. Лёша? Ашарашина смотрит и довольно улыбается Славке на маму. А как? Когда? В итоге сюрприз получился только для тебя, продолжает Рысев, замирая на пороге. Слава, невесту ещё ночью ужином накормили, пробегает по мне быстрым взглядом, заставляя засмущаться и отвернуться. Сердце в груди сделало кульбит, а мозг начал лихорадочно соображать. Где моя дочь? Хотя глупости, конечно, отдыхать на одной даче и не пересечься. Каковы шансы? Правильно, ничтожно малы. Ого! Ну, привет, привет! Здорово, что ты здесь, племянничек. Давай за стол, сейчас завтракать будем. Тараторит радостная тётя Света, подхватывая тарелку с горячими бутербродами. Стол мы в гостиной накрыли, тут места всем маловато будет. Машет головой хозяйка дома. Очень рада, что ты всё-таки приехал. А даривает племянника улыбкой хозяйка дома, выскакивая из кухни не оставляя нас с рысевым одних. То есть совсем одних. И это попахивает катастрофой. «Доброе утро!» Знакомым жестом ерошит пятернёй тёмные волосы Лёша, поднимая на меня свой задумчивый взгляд. «Доброе!» Мнусь у кухонного гарнитура, оборачиваясь. Незаметно с его появлением стены словно сужаются и давят. «Как спалось?» «Сносно!» Прячет он руки в карманы лёгких домашних штанов. Ая кивая, ничего не говоря в ответ, застряя своё внимание на его руках на секунду дольше, чем того требуют приличия. Раси в сегодня в лёгкой тёмно-серой футболке, которая так подчёркивает его потрясающе сложённую фигуру, и из-под рукава, который выглядывает край шик тату. Что-то явно новое. Что-то новенькое набил, спрашиваю, надеясь равнодушно. Не помню её у тебя раньше. зачем-то добавляю я, кивая головой. И только мужчина собирается ответить, как в кухню влетает Ляся. А рысев замирает буквально на полусловие, переводя взгляд на мелкую проказницу. Дочурка, хохочая, тряся своими кудряшками, бежит ко мне и с разбегу заскакивает на руки. «Муля, муля, а я видела клолика!» «Дядя Игорь покасал мне клолика!» — вещает звонким голосом дочурка, обхватив своими горячими ладошками мои пылающие от смущения щеки. «А давай мы возьмем домой клолика, м? Муль, пожалуйста!» Складывает бровки домиком лисичка. А я, вконец, растерявшись, бросаю взгляд на рысего, который с лёгкой улыбкой на губах, не моргая, за нами наблюдает, привалившись плечом к дверному косяку. «Малышка, давай мы без кролика обойдёмся?» Говорю, наконец-то пытаясь аккуратно отказать. «Кролики не те животные, которые должны жить дома, лязь!» «Но я хочу к лолику!» Шепчет дочурка, моментально расстроившись, еду я свои сладкие губки. «Я буду убивать за к лоликам, муль!» Никак можно, смотря в эти полные и непролитых слёз глаза, отказать. Вот и я не знаю. От понимания, что за спиной Алексии стоит её отец, о котором буквально вчера утром она ни с того ни с сего завела разговор, меня ещё и знатно потряхивает изнутри. Так что мысли вообще в кучу не собрать. Но положение спасает Рысев. На кроликов лучше смотреть в засаде. Неожиданно подаёт голос Лёша, и моя непоседа тут же оборачивается, а я замираю. Секунда, две, три... Мысленно я уже попрощалась со своей спокойной жизнью и даже поругалась с Рысивым, тоже мысленно. Потому что мне кажется, вот и всё, сейчас он и поймёт, прямо в это самое мгновение. Ведь мне кажется, сходство между отцом и дочерью так очевидно. Не плевать, что в мире миллиарды людей, и что все мы чем-то как-то похожи друг на друга. Ну, улыбкой, глазами, формой лица. Об этом я совершенно не думаю сейчас, только о том, как продолжать дышать и унять сердце, рвущееся из груди. Я не свожу своих испуганных глаз с рысьего, наблюдая целый каскад эмоций на его лице. Он выпрямляется в полный рост, медленно-медленно, как хищник, и молчит явно дольше положенного. Смотрит, бегает глазами между мной и Лясей, словно ищет. Ищет подвох, сходство, а может, подтверждение своим догадкам. «Плевет», — улыбается дочурка, — «отцу». А у меня сердце сдавливают невидимые тиски. Только не оттолкни, Рысев. Всем взглядом, видом, выражением лица буквально умоляя мужчину открыться, доверичивой малышке в ответ. Не знаю, почему именно это для меня сейчас стало так важно. Я никогда не задумывалась, а что будет, если отец Ляси снова появится в нашей жизни. И тем более не собиралась ему о ней рассказывать, но сейчас А ты кто? спрыгивает с моих рук непосядая и пряча ручки за спину, с любопытством разглядывая Лёшу, который для неё, наверное, кажется гигантом со своим ростом под 2 м. Ты такой босой. По-детски наивно округляет глазки Ляся, подтверждая мои догадки. А как тебя зовут? продолжает сыпать вопросами дочурка. Привет, малышка, отмирает наконец-таки рысьев и присаживается на корточки, чтобы быть с ребёнком на одном уровне. Я Лёша, говорит снова и ранее не слышанной мною мягкой интонацией и тянет ладошку смущённой дочери. Но можешь просто звать меня Рысь, подмигивает мужчина, не сводя глаз с переступающей на месте Ляси. А ты А я, Олеся, говорит немного коряво полное имя дочурка, заставляя до боли прикусить губу. Мне и это кажется слишком очевидным. Ведь я назвала свою дочь в честь рысева, дура влюблённая. Ещё когда ходила беременная, решила, что если сын, то Лёша, если дочь Алексея. К слову о своём решении я ещё ни разу не пожалела до этого момента. Как? растерянно смотрит на меня мужчина. Олеся? Алексея, говорю, пряча руки в карманы джинсов. И тут глаза рысевы полыхнули недобрым огоньком. Он понял. Точно понял, что имя выбрано не просто так. Слишком долго длится его заминка, и через чур бешено летит моё сердце. Ну а Муля зовёт меня Ляся. Снова переводит на себя внимание малышка, цепляется пальчиками за большую ладонь Лёши, в ответном рукопожатии заразительно улыбаясь. А ты Мабин дух или дядя Славы? Хм. Вообще-то хочу быть твоим другом. Можно? Улыбается Лёша и смотрит так тепло и с такой нежностью и трепетом, что тёмная шоколадная радужка его глаз, кажется, меняет цвет на карамельный. «Муазна!» «Тогда я буду тебя звать зайчик, идёт?» «А я тебя, лысь, идёт?» Прикрывает рот ладошками и хохочет Ляся. «Я же не могу сдержать улыбки!» А ещё неброшенные слёзы подступают, и ком встаёт в горле. И поэтому приходится отвернуться и сделать вид, что занята посудой, чтобы позорно не разреветься. «Так, рысь и зайчики, птички, давайте все к столу!» появляется и спасает положение хозяйка дома. Миланочка, хлеб нарежешь и захватишь? А так вроде уже всё. Угу, киваю, не оборачиваясь. Сейчас приду. Давай, деточка. Похлопывает меня по плечу Света и уводит наш маленький за парк с собой. Вот только знали бы они, что Ляся никакой не зайчик.